Отец в молодости также был военным, служил в привилегированном кавалергардском полку. По матери Николай Александрович был потомком князей Кудашевых. Семья Бердяевых не относилась к той старозаветной части дворянского сословия, которая не могла найти себе место в новой буржуазной России. Отец Николая Александровича, Занял видное положение в финансовых кругах, стал председателем правления крупного банка. Тем не менее, по воспоминаниям сына, он всегда имел тенденцию к разорению. Как и многие выдающиеся русские люди, вышедшие из дворянского сословия, будущий философ многим был обязан своей няне, Анне Ивановне Котоменковой. Простая русская женщина, в прошлом крепостная, Она оказала большое влияние на его нравственное формирование и стала для него как бы олицетворением живой, кровной связи с народом. Впоследствии Бердяев не раз говорил о своих симпатиях к простым людям, хотя, по собственному признанию, происхождение наложило отпечаток на весь стиль его мышления. Однажды он назвал себя аристократическим мыслителем, признавшим правду социализма. По старой дворянской традиции юный Бердяев был помещен вначале в кадетский корпус, затем он продолжил свое образование в Киевском университете. Уже в студенческие годы Бердяев жил напряженной духовной жизнью, главным мотивом которой было, как он выразился позже, искание смысла. Интеллектуальная жизнь России тех лет протекала под знаком бурного увлечения Марксом, которое охватило самые широкие круги интеллигенции. Прошел через него и Бердяев, примкнувший к так называемому легальному марксизму. В студенческие годы Николай Бердяев приобщается к практическому участию в освободительном движении. Сам он в то время считал себя революционером, и даже университет казался ему тогда буржуазным учреждением. Активным борцом против существующего строя он, правда, не стал, но правительственных репрессий не избежал. В 1898 году студент Бердяев был арестован за пропаганду социалистических идей, исключен из университета и отправлен в ссылку в Вологодскую губернию. Здесь он познакомился с такими видными в будущем деятелями русской революции, как Савенков, Богданов, Луначарский и другие. Таким образом, будущий критик коммунизма и историк русской революционной традиции постигал психологию и судьбу интеллигента, идущего в революционное движение не только по книгам и газетным сообщениям. Все это было им пережито, стало частью его непосредственного жизненного опыта. Книга «Истоки и смысл русского коммунизма» — произведение в известной мере итоговое. Она обобщила социально-философские поиски автора его размышления над путями русской и всемирной истории XX века и была подготовлена всей его предшествующей идейной эволюцией. В 1899 году выходит в свет первая теоретическая работа Бердяева, статья «Ланге и критическая философия в ее отношении к социализму». Она была опубликована в журнале «Диноэцайт», Для молодого, никому неизвестного автора, такая публикация была очень почетной. Редактируемый каутским журналом «Диноя Цайт» играл в то время роль ведущего теоретического органа не только германской, но и международной социал-демократии. На его страницах выступали самые видные деятели тогдашнего социалистического движения, крупнейшие его идеологи. В наиболее полном, развернутом виде взгляды Бердяева как представителя легального марксизма, получили свое выражение в его книге «Субъективизм и индивидуализм в общественной философии. Критический этюд о Михайловском. Санкт-Петербург, 1901 год. Теоретическая деятельность Бердяева начиналась в годы, когда русский марксизм утверждал свои взгляды на пути общественного развития в острой полемике с народничеством и книга Бердяева явилась одним из эпизодов этой полемики. Молодой автор выступает в ней как оппонент Михайловского, произведениями которого он еще сравнительно недавно увлекался. Бердяев противопоставляет субъективной социологии Михайловского исторический материализм как теорию, содержанием которой является объективное знание.